Верещагиной настолько хорошо удалось посеять в моей дурной голове семена сомнений, что они дали обильный прогнозируемый урожай. Еще какое-то время, скорее всего, пару-тройку дней, я читал, серфил в инете, смотрел новости по Гелику и усиленно думал. Не сказать, чтобы я пришел к каким-то выводам, но кое-что прояснилось. Хотя каждый раз, находя ответ на один из вопросов, я неминуемо задавал себе минимум три новых — Я даже обнаружил у себя привычку чертить на подвернувшихся листах бумаги что-то вроде причинно-следственных графиков. Нечто подобное я замечал за Попе, и это меня немного порадовало. Но одним солнечным деньком я вышел из дома, твердо осознавая, что время просиживать и без того дырявую в решето тахту решительно прошло. Я оседлал ядерную блоху и двинул в промзону. На всех шести планетоидах есть такие зоны, о существовании которых как-то особенно не задумываешься, пока лучшая подруга не расскажет тебе, какими именно снарядами стреляют на деле наши густонаселенные миролюбивые куски железа. На поездку меня подбил факт, найденный на просторах сети, что где-то в глубинах Пантеи некогда существовал ныне заброшенный и всеми позабытый музей, посвященный первым освоителям орбитальной недвижимости. Мне вдруг сразу захотелось на него взглянуть. Просто так, почти без задней мысли. Промзона располагалась ниже всех жилых уровней и ведет туда дорога не из веселых. Ниже пятого уровня кончилась привычная зона комфорта и начались производственные помещения. Даже трансляционные экраны были демонтированы за ненужностью. Дорожные знаки отсутствовали, Шоссе стало темным, серым, унылым и прямым. Только ядерная блоха взвыла от радости, разгоняясь до каких-то совершенно космических скоростей. Навигатор привел нас почти в самый центр планетоида, и я, скукожившись, вылез из блохи на лютый холод. Климат-контроль отсутствовал, ради меня врубили освещение в эконом-режиме, но на этом местное гостеприимство и закончилось. Пылища, ржавчина, иней — Тоска зеленая и позеленевшая вывеска «музей». Коротко и ясно. Хотя внутри запасник культурного наследия, вырвавшегося за пределы родной планеты человечества, выглядел вполне себе. Стеклянные витрины, относительная чистота, мультимедийный экскурсовод. «Приветствуем вас в первом внеземном музее покорителей космоса». Голос был мужским и суровым, соответственно, моменту. «Добрый день». Ага, Фик там. Местная система была древнее мамонтов. Она не имела речевого модуля и просто транслировала стандартную запись. Ладно, делать нечего, окунемся в непередаваемую атмосферу эпохи паровых двигателей. Наконец-то настал момент, когда человечество, тысячелетиями прикованное гравитацией к поверхности родной планеты, смогло. Ох, охонишки, как же я попал! Экскурсия длилась два с лишним часа. Заводной экскурсовод вещал, порой раздавались фанфары, иногда он сам себе задавал вопросы из зала женским голосом, иногда сам себе аплодировал. Настоящий, беспощадный, олдскульный хардкор. Не будь этого жесткача, у музея даже был бы шанс мне понравиться. Особенно впечатлил первый грузовой шаттл, доставивший на планетоид поселенцев. Настолько зверски он был изуродован мелкими метеоритами. Однако экспозиция — это хорошо, но дело не ждет. Наплевав на зануду экскурсовода, я углубился в розыски торчащих из прошлого концов таинственной деятельности моих современных знакомых. Вдруг нападу на что-то стоящее, чего нет в сети. И оно систематически всплывало. В фотоархиве я откопал пушистый полосатый хвост адепта Илая, прибывшего на только что заложенную базу в первых рядах основателей. Адепт выглядел несколько моложе. На пару центнеров стройнее, имплантов не имел, но его морда уже тогда была наглая и самодовольная. Неувязочка была в том, что на фото он стоял в группе абсолютно неизвестных массовой аудитории личностей, имена которых я немедленно записал. Всегда считал, что именно Илай был руководителем проекта, но боевым командиром и основным вдохновителем строительства оказался некий Сденек-дворок. Тоже интересный факт. Сам противометеоритный комплекс уже тогда назывался «Малох», но был значительно меньше по размерам и напоминал по характеристикам простую и всем понятную пушку Гаусса. Кто и когда превратил его в нынешнего монстра, оставалось загадкой. Папе на фотках не обнаружился, но это не удивляло, потому что снимки с именами Карима Хайдарова и Кнута Кристенсена были с мясом содраны со стенда, причем, судя по всему, совсем недавно. Я замер. Промзона, безлюдие, ни одного паладина или пастора ПСС на несколько километров вокруг, лабиринт нежилых помещений с отключенными камерами наблюдения — Где бы еще могли найти себе пристанище пара десятков вооруженных до зубов баллитов? Как вы думаете?» Позорно из меня бы вышел корсар, потому что очень пугливый. Я, выпучив глаза, мгновенно забил на изучение улик до лучших времен и на подкашивающихся от страха ногах пошел к главной цели моего визита — центральному музейному серверу. Всего-то дел... Включить, скопировать информацию, выслать инженерам запрос на модернизацию культурного наследия. Секунд тридцать-сорок. А для меня это была почти вечность. Музей я покидал бегом на цыплях и держась за сердце. Когда же на улице перед моим лицом вспыхнул яркий свет галогенных прожекторов и механический голос заорал «Внимание! Биологическая опасность! Всем гражданским покинуть район и укрыться в убежище! Отсек будет подвержен криогенной заморозке через три, две, одну секунду!» Я только пискнул, дал залихватскую свечку и сполз по ржавой стене на мостовую. Я теперь точно знаю, почему всегда с подозрением относился к транстаймерам Эти гады завезли к нам на Пантею земную заразу, которую не вылечить никакими лекарствами, против которой бессильно калёное железо и жёсткая радиация. Имя этой напасти — косплей. Когда-то на далёкой и опасной земле, где по тихим переулкам, разрушенных ковровыми бомбардировками зачумленных городов XX -го столетия за неосторожными пешеходами бегали стада хищных удавов и кровожадных топиров, Какие-то маньяки решили, что им мало адреналина, и изобрели косплей. Суть явления заключается в следующем. Если недовольный окружающим миром человек обычно просто удаляется в выдуманную виртуальную реальность, где спокойно сходит с ума, не причиняя неприятности окружающим, то косплеер, наоборот, старается максимально реалистично материализовать свой кошмарный фантазм в окружающем мире — да так, чтобы у случайных свидетелей волосы на голове зашевелились. Они еще на Земле шили себе костюмы и строили бутафорские агрегаты только им понятного предназначения. Но вот появился транстайминг и кого-то из инфицированных вирусом косплея нелегкая занесла на планетоиды. Тут-то они и развернулись на полную катушку, уж поверьте. А наша тихая и всеми позабытая промзона — Стало центром разбора косовских банд, которые вовсю использовали современные достижения научно-технического прогресса. Представьте только, выбегаете вы себе спокойно, на грани инфаркта, из музея, ни о чем, кроме подстерегающих вас бандитов, особенно не думаете. А тут на тебе, родимый, по улице с суставами... Ползет паукообразное бронированное нечто метров трех в холке в каждом манипуляторе по импульсному лазеру в натуральную величину. Оно гонит толпу передвигающихся на четвереньках, воющих, оборванных и окончательно потерявших человеческий вид людь-существ. А за ним чеканит шаг шеренга замурованных в черные силовые бронекостюмы неизвестных науки пришельцев с произвольным набором конечностей и у каждого по ручному криогенному распылителю, между прочим, из которых они непрерывно садят во все стороны, причем при попадании в четвероногих те очень натурально падают замертво и явно издыхают. Я чуть кони не двинул, когда они в меня одновременно из всей этой бутафории пальнули, настолько все натурально было. Потом, конечно, посмеялись, разговорились. Но осадочек неприятный у меня и сейчас остался. Очень спорное явление этот косплей, на мой взгляд, будь он не ладен. Хорошо, что им только транстаймеры болеют, а у нормальных людей к нему иммунитет. Зато в процессе поглощения подвернувшегося алкоголя я услышал массу сплетен и рассказов, в которых мелькали гады из неизвестной косбанды, испортившие неделю назад кому-то дроида. Это образная хреновина. Да так, что его теперь чинить не перечинить. Кажется, одеты они еще были нелепо, вроде как корпораты, но почему-то не в броне, а в обычных костюмах. То ли начинающие, то ли полные лузеры, о которых и говорить-то не стоит. Я, на всякий случай, обменялся контактами с парой местных буйных, загрузился в блоху и на автопилоте уехал снимать стресс в эйфорию, где уже сто лет как не был обычного Эника в перемешку с алкоголем мне сегодня явно будет мало.